16 съезду Ленинского коммунистического союза молодежи посвящается. сизов сердца беспокойные радиоспектакль часть 1 алёша быстров Я же давно мечтал Сибирь повидать. Медведицею белую Сибирь, За камой, за Уралом пропадая, Звала, звала в неведомую шинь. Яша, неужели ты сочинил? Нет, нет, Павлик, это не мои стихи. Ребят, ребята, а вы знаете, что на территории одной только Новосибирской области... Держись, ребята! Бутенко сел на своего конька. Ладно, Лен. Яша. Откуда ты всё знаешь? А ну и из книги Кленочка, из книги. Не даром он у нас Пифагор. Да ну, ладно, ну просто. Тише, ребята, все тише. Ну, ребята, всё понятно. Понятно, Лёш, понятно, понятно, понятно. Понятно. Понятно. понятно. Давай, давай, секретарь, записывай. Быстро. Да. Меня первым запиши. Нет, меня нет, первым. Нет, нет, нет, нет. Ребята, ребята, кто решил ехать, вот бумага, пишите заявление сами. А, а мы уже в цехе написали, вот. Алёша, ну-ка дай колисточек. Прошу отправить меня добровольцем на строительство Лесогорского химического комбината. Обещаю, что не подведу. Точка. Эх, Сибирь! А места там, ребята, какие. Там сейчас сугробы выше моего роста. Ну да. Клянусь, а летом трава во по пояс. А ты, да, да. ты сам-то видел? Я боюсь, что здесь, Комитет комсомола завода Октябрь. Привет, Алёш. Луговой говорит. Здравствуй, Павел Васильевич. Здравствуйте. Всё Тихо, тихо, тихо, тихо. Принимаем заявление от добровольцев. А -а -а. Много заявлений? Много. Вот что, Алексей, зайди ко мне в портком, как освободишься. Есть. Минут через пятнадцать, ладно? Хорошо. Ну что? Почему? Почему? Можно? Пока... Ой, Наська, проходи. Ой, ну Смотри-ка. Ой, ну и жарища. И чемодан в какую вешь ты? Давай, Наська, узел свой. Спасибо, Костя. Да ты, ты платок-то развижь, развижь, жарко. Жарко. Блин, что, ребят? А мы, это, добровольно мобилизованные. Ага. Погодите, погодите. Вы из инструментального, верно? Точно. Совершенно верно. Так, вы Костя Зайкин, а вы Надерощина, Ну, конечно. Точно. <свят> ну, так в чём дело, ребята? Да на стройку мы в Лесогорск. Говорят, сегодня первый эшелон отправляется. Ну, вот мы и собрались. Ага. Только у нас просьба, товарищ Быстров. Да? Вот заявление тут наше. Сейчас. Вот. Комсомол. Хорошо бы, значит, чтобы до отъезда. До да что? Так, так, так, так, понятно. И оделись вы подходящие. Тёплое пальто, валенки. Спасибо, как же. Да, за... Всё как полагается. Ну, а теперь скажите мне, ребята, кто посылает на стройку? Как то кто? Мы по зову партии. Авангард. Сибирь, значит, осваивать. Мы, как сознательные, хотим первыми. Понимаете? Понимаю, понимаю. Понимаю. Ну, садитесь в авангард, садитесь, дайте к стульчики. Спасибо. Давайте потолкуем. Давайте. Ну, так вот. Ну, заявление комитет рассмотрит завтра. Ага. Потом их будет утверждать портком. Ага. Так что, сами понимаете, не каждый может поехать на такое дело. Съездили, Съездили, значит. Я-то хороша, нашла кого слушать. Да ладно, я-то ведь хотел как лучше. Я-то ведь не знал. Ну, ну, а теперь ты понял? Ой. Понял теперь. Хм, не маленький. Да только вы, Алексей Федорович, нашу просьбу поддержите. Пожалуйста. Ведь инструментальщики в Лесогорске, О, как нужны будут. Учтем, ребята, учтем. А вы, вот что, ребята, вы как следует подготовьтесь к приему комсомола. Устав еще раз перечитайте. Особенно раздел об обязанностях комсомольцев. Ну, Договорились? Ага. Договорились. Ну, мы пойдём. Что ж тут сделать? До свидания, Алексей Фёдорович. До свидания, ребят, До свидания, всего доброго. Ну, ребят, Расстроили, пошли. Я Главное, собрались уже, с чемоданом пришли. Ребята хорошие. Да. Алёш, ты смотри, ты там за нас в порт-коре. Ну, конечно, ты. ребят, конечно, о чём разговариваем. Нет, Алексей, ты просто талант. Да-да-да, талант. Так зажёг комсомольцев. Да брось ты, Вилька, ты, что печенки ты печенки распелся? <свят> да нет, я серьёзно. Ты настоящий оратор. Не хуже самого товарища Крутилина. Серьёзно? <свят> Скажи, пожалуйста. Честное слово. А ведь Крутилина первый секретарь горкома комсомола. Не пойму я, Печёнкин, что ты мне дифирамбы поёшь? К чему бы это, а? -яй -яй, Алексей, Алексей, ты меня не так понял. Я ведь... Ой, Печенкин, селезёнкин, о том тебя не знаем. Да, далеко от пойдешь, печёнкин, если, конечно, никто не задержит. А я не дамся, чтобы задержали. Да, да. Я, дорогой мой, не из таких. О, смотри. Знаешь, как таких людей называют. Ой, только, пожалуйста, пожалуйста, только без острых формулировок. Ну, хватит, хватит, ребята. Хватит, хватит, ребята. Ну, Боевой штаб. А кто из нас поедет? Как -то... Ведь мы комитет, не можем же мы остаться в стороне. Не знаю, кто как, а я обязательно. Нет, я тоже еду. Здравствуйте, а, а я что, хуже хуже всех, что ли, получается? Я У меня заявление готово. Лёша, да. вот мое заявление. Поживи. что, выходит, весь комитет решил ехать? Ну, ну, спрашиваем. Кроме Поедем Печенкина. Все, да, да. А, кстати, поехали. куда он делся? Да, а, а где Печенкин? Ведь только да. что здесь был. Так ты ну. ну, ну. Вот <свят> это да. Или <свят> <свят> смотри, ну, смотри, как смотри, о поездке что? заговорили, так он сразу и смылся, а? <свят> вот а? Вот это вьюн, так его только в комитет-то выбрали. <свят> Казал <Так, свят> комитет <свят> <Так, а> споренька, <свят> парень, <как> парень. <свят> да, комитет комсомола. Бутенко слушает. Быстро в комитете? Да, здесь. Пусть возьмёт трубку. Сейчас с ним будет говорить Виктор Иванович Крутилин. Ага, понятно, передаю. Алексей. Да. Сейчас с тобой будет говорить сам Виктор Иванович Крутилин. Ну, слушай, слушай, Привет, Быстров. Здравствуйте, Виктор Иванович. Ну, как дела с Лесогорском? Хорошо. Добровольцев больше, чем нужно. Отлично. Так и должно быть. Вы крупнейшая в городе организация. Имею в виду, Быстров, Лесогорск – это такое дело, можете прославиться». Я сейчас иду с заявлениями в портком к Луговому. Добро. Ещё один вопрос. Хотим Печёнкина у вас забрать. Я намерен взять его в горком, заведующим организационным отделом. Ну что, молчите? Не возражаете? Возражаю. Почему? Да не годится он. Что Нет, ну, Виктор Иванович, ну какой он за ворк? Вообще, ребят, в Юном называют. Ну, не знаю, мне он понравился. Такой развитой парень. Быстров, может быть, просто вы плохо знаете свои кадры? Опять молчишь? Я сказал свое мнение. Ну, конечно, у Быстрова всегда свое мнение. Ну, ладно, этот вопрос я решу сам. Ну и дела. Алёна, что такое? Печенкину в горком. Что? Да. Да. Что ты, ты гром? Ну, так буду. теперь понятно. Слушай, Лёш, понятно же, почему он так юлил-то. Ведь знал же, знал, что Крутилин будет о нём спрашивать, а? Ну ладно, ребята. Что? Ладно, ладно. Вот что. Я иду в партком, а вечером соберёмся у меня на старозаводском. Ну, понятно. Все. Все. Разрешите? Проходи, проходи, Алексей. Мы с директором тебя ждем. Ну, что Кашком комсомол? Что скажешь? Вот заявление. Ну-ка. Да. Ребята как на подбор. Замечательные ребята. И сам решил ехать? Ну, а как же? Всем комитетом решили ехать. Мы там свой участок организуем. Интересно, интересно. Молодцы, ребята. Только вот что, алёша не придется вам ехать. Как? Почему? Мы с директором только что вернулись из Москвы. Заводу поручено освоить выпуск новой машины картофелеуборочного комбайна, и притом в самые короткие сроки. Ну и что тут страшного? У нас такой сильный коллектив. Уезжали же, ребят, на стройки. Ничего не произошло. Ну едет ещё каких 100-200 человек. Ах, сто, ну что случится? 100 человек. Не только 100, а и 10 отпустить нельзя. Нам ещё людей брать придётся. За год надо освоить совершенно новую машину, начать массовый выпуск. Это без сокращения выпуска нынешней продукции, ты понимаешь? Да, товарищ директор Степан Кириллович, ну нельзя нам не ехать. Ну, никак нельзя. Ну, Павел Васильевич, ну что я скажу ребятам? Ты думаешь, мне легко отговаривать вас от поездки? Но партия поручила нам другое. Тоже очень важное дело. Постарайся понять сам и объясни ребятам. Это что? Окончательно, Павел Васильевич? Да, Алексей, окончательно. хорошо попробую вечером у меня дома соберется комитет поговорим Ребята, ребята, не имеют права нас не пустить. Это дело государственное. Я слышал, я знаю, указание есть не задерживать, кто едет. Да, так что нам нечего от боя играть. Решили ехать, значит ехать. Но подождите, я вот как посмотрят в горкоме комсомола, что мы не едем. Ну хорошо, а комбайн? С ним как? Что комбайн? Без нас сделают, правильно? Конечно, сделают, но только... Нелегко это будет вот, сделать. Вот именно, Леночка, вот именно. И неизвестно еще, где будет тяжелее. Здесь или в Лесогорске. Вот, да, да, да. Да. вот тут и весь вопрос. Где жарче будет? И потом имейте в виду, идти, куда утка, туда и утят, как говорится. Поедем мы, так поедут и наши. Сотни, две, три. А то да точно, Бутенко, да? конечно. Ну вот, а для завода это тяжеленько будет. Вот, вот я подумайте. Подумайте. Товарищи, дело, -то, дело в чем. Нам целиком отвечать за машину придется. Понимаете, целиком. Луговой и директор так прямо и сказали. Берите под свой контроль каждую деталь, каждый узел. Возьмите, говорит, шефство над комбайном. Да, это не шутки. Дело затевается такое, какого давно нам хотелось. Правильно, а главное дома. Ладно, ты бы, Вилька, молчал. Насколько я помню, твоего заявления не было. Да, это... Ух ты, велика важность заявления. Это же формалистика. Душой-то я уже там. А, а ты и да. душой, а и телом нет. двигай. Лёш, да. скажи, а что в парткоме категорически решили, чтобы не ехать? Да, категорически. Эх. Чего тогда мы сговариваем? Ну, тогда ему длить нечего. А с комбайном попариться придётся. Раз такие сроки. Вот именно. Ну, вот. сроки ребята А у меня есть несколько мыслей по этому поводу. Да я тоже кое-что хочу предложить. Нет, но, нет, Леша, нет, нет, нет, нет, нет. Нет, нет. Условимся так. Каждому как следует подумать. А завтра на комитете обсудим. С утра давайте пойдем по цехам. Надо все объяснить, ребята. Вот Ой, а, это самое важное. А теперь давайте Ой, чай. Ой, мама, это хорошо придумала. Леночка, да, да, да, да. Леночка, Виля, садитесь вот здесь. Спасибо. Вот. Садитесь, вот Можно садитесь, спасибо. Наталья Федоровна, спасибо, но поздно уже, мне нужно идти. Да, да, да. да. да спасибо, да. Наталья Федоровна, мы пойдем. И так чуть не каждый день у вас да. собираемся. Правильно, Алексей, да. ваш дом филиал комитета комсомола превратил. Столько беспокойства вам доставляем. Ну что вы, Павлик, я только рада. У нас всегда ведь люди собирались. Ну, правда, вот когда муж был жив, ну, тогда степенные такие, солидные мастера приходили. А теперь вот вы, молодёжь, эстафеты приняли. А, нет, ну, всё-таки вам же нужно отдыхать, надо. Мы пойдем. пойдём. Час поздний. До свидания. Спасибо. Ледь, я провожу тебя. Ой, Лёш, нет-нет, не нужно. Я сама дойду. До свидания. До свидания. до свидания. Всего доброго. Спасибо. Алёша, ну что ж ты Лену-то не пошёл провожать? Ты ж слышала, мам. Предлагал, не захотела. Ну вот чудное. Ночью отпустил девушку одну. Ведь она отказывалась-то из деликатности. Их ты, нехорошо ведь это, нехорошо. Ну там же ребят, мам, не одна пошла. Ну, Тебе-то что до этого? Ведь она у нас была, у нас Ну и проводи ее да до то А, пожалуй, ты права. шапку! шапку! Тысячами глаз, а день глядит одним. Яша! Yes, Я! Yes. Oh. Слушай, Алексей, какие строчки мне вспомнились? Какие строчки? Да, да, погоди, вот, послушай, ночь смотрит тысячами глаз. А день глядит одним. Но солнца нет, и по земле ночь стелется, как дым. Ум смотрит тысячами глаз. Любовь глядит одним. Но нет любви, и гаснет жизнь. И дни плывут, как дым. Хорошо. Слушай, а ты знаешь, что Софокл написал 120 трагедий, а Лопе де Вега... Погоди, погоди, а почему ты, Пифагор, домой не идешь? Да так, вот хожу, гляжу, думаю. Давай лучше на Москву посмотрим. она, красавица, почти рядом. Знаешь, на душе хорошо становится, когда на Москву смотришь, верно? Пойдёмся. Пойдёмся. В окнах темно. Ведь домой ж пошла. Где же она может быть? Лена. Лена. Так ведь мы когда от тебя-то вышли, она же на машине поехала, видимо, в Москву. На машине? Ну да, ну, наверное, ну с папашей, профессором. Видишь ли, Яша, профессор Снежко неделю назад уехал в командировку. Так что вариант с папашей отпадает. Чайковский. Вы любите музыку, Леночка? А вы разве не любите? Нет. Да, ну, ни за что не поверить. <свят> <свят> так где же вы, Леночка, задержались? Простите, вы что-то спросили? Извините, я помешал вам слушать музыку. Я спросил, почему вы опоздали? У Лёши собирались. У быстро? Угу. Заводу новые задания дали. Слышал, слышал. Только вы здесь, причем. Ну как причем? За комбайн беремся. Раз в Лисогорске не пускают, значит здесь будем воевать. То есть как-то не пускают. Это знаете ли, дело более чем серьезное. И те, кто изъявил желание поехать, поедут луговой горелов не отпускает ни одного человека вот как я этого не знал ах этот ваш быстров что понимаете все-таки слабоват Шебуршится, выдумывает что-то вот на большие Боевые дела, кишка танка. Это Быстров слабоват. Да, да что вы, Виктор Иванович, вы, видимо, просто не знаете Лёшу. Вы представляете, он секретарь комитета всего два года, а сколько сделано за это время? Да что там, ведь всё самое хорошее, все самые хорошие комсомольские дела, это всё связано с ним. А как его ребята любят? Да нет, Виктор Иванович, Лёшка, он замечательный парень. Ах, Лена, Лена. Вы знаете, Леночка, вы как-то так говорите о нём, что мне даже как-то завидно стало. Нечто вроде ревности. Ой, Виктор Иванович, уже поздно, домой. Скоро двенадцать. Подчиняюсь. Простите, Лена, может быть, вы действительно к нему неравнодушны? Да, конечно, неравнодушны. Лёша мой большой-большой друг. Настоящий друг. Вот вы знаете, однажды у меня мама заболела. Вы даже представить себе не можете, как он мне помогал. Я никогда этого не забуду. Никогда. Вы очень славная девушка, Лена. Леночка, когда же мы встретимся? Еще? Не знаю. Я буду звонить. Можно? Ну, отчего же нельзя. звонить, конечно. Ну, вот я и приехала. Здесь? Да, да. Угу. Только вы не выходите, не провожайте меня, хорошо? Да почему же, почему, Лена? Нет, я не согласен. я и дома. Спасибо большое вам. Я очень рад, если доставил вам хоть небольшое удовольствие. Ну что вы? Ну вот как-то мы с вами о встрече не договорились. А может быть, в воскресенье? Хорошо. Нет, знаете, воскресенье это ужасно долго. Я приеду завтра. Завтра? А завтра мы после комитета собираемся на каток. А если я тоже приеду, и мы покатаемся вместе, не возражаете? Нет, как хотите. Договорились. А Быстров на катке будет? Конечно. Ну что ж, заодно поговорю с Быстровым. Понимаете, Лена, я уважаю ваши дружеские чувства, но у горкома много претензий к Быстрову. Извините, пожалуйста, Виктор Иванович, уже поздно, мне пора идти. До свидания. Лена, ну, может быть, еще немного поговорим? Поздно уже. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Поздравляю, Крутилин. Ты, кажется, влюбился. Алексей, а чего не начинаем-то, Алексей? Ну, все как будто в сборе, весь актив. Давай Лена, начинаем. Лена, Снежко нет, ребят. А Лена. Вот она, Лена. Это... Ребята, ребята, ребята, ну, извините, пожалуйста, я опоздала. Ну, понимаешь, Алёш, я опять с начальником цеха спорила. С Горбачом, ну, что Ну, да, с Горбачом. Лен, а куда ты вчера убежала? Мы с Бутенко ходили, ходили по посёлку. К твоему дому раз-два заглядывали. Посмотрели в окнах темнота. Да я, ну в общем, меня не было дома, вот так. Ну не было так не было. Яш, мы Лену допрашивать не будем, как ты считаешь? Не будем. Ну вот еще, это мое дело. Алёш, а ты что так побледнел? Что с тобой? Ну что ты, Ленечка, тебе показалось. Ну что, товарищи, начинаем? Ну что, ребята, много говорить я не буду. Комбайн, сами понимаете, дело очень и очень ответственное. Ну, в общем, и уж если браться за него, так всерьёз и как следует. Вот так. Давайте думать. Ну, что, ты, что, ты, что, ты что а скажи, думаешь? Алексей, да? отказаться мы можем? О, что это? это как отказаться? Я не понимаю, Печёнкин. Ну, я имел в виду, если это, так сказать, только наша инициатива, то я бы... В общем, я бы ещё подумал. Ну, партком и поручил нам всё обдумать, и если хватит пороху, взять на себя шефство над комбайном. Как это рассматривать, как ответственные партийные поручения? Ну, как же мы можем отказаться? Правильно, конечно. Да нет, да правильно. нет. правильно. Здорово, интересное да, же конечно, дело, ребят. Надо браться. Да, Тут и да, говорить-то не о чём. Берёмся за комбайн. Да. Ну, да. насколько я понимаю, ребят, возражающих против шефства над комбайном, меньшинство. Вилька, Да это для форса. вы бы лучше не опасайтесь. Ну ладно, ладно, ребята, ладно. Давайте ближе к делу. Давайте обсудим, с чего начинать. Здравствуйте, орлы. Здравствуйте, Павел Васильевич. Здравствуйте, здравствуйте. Что обсуждаете, Павел Васильевич? Вытянем с машины, а? Как вы считаете? Видишь, какие вы хитрые. Это я вас хотел спросить, как вы считаете. Вот мы обсуждаем, Павлович. Павел вот вы садитесь здесь. Спасибо, спасибо. Товарищ Магалов, идите к нам. Ну-ну, обсуждайте, а я послушаю. Так, прошу высказываться, ребята. А Лену мы попросим записывать. Леночка, возьми на себя, Ладно, хорошо? ладно. Только вы дельного предлагайте побольше. Понятно. Можно мне? Давай, Орлов, говори. Надо Брис разбудить. Провести месячник рационализаторских предложений. За месяц сколько предложений поступит? Слёт рационализаторов! Мне надо смотров оборудования, совещание мастеров, отвечающих за головные участки. Литейный Я... цех у нас слабое место. Угу. Нужно заняться литейкой. Раз. Курсы для молодых рабочих по новой машине. Два. И в институт конструкторам съездить. А ещё лучше сюда их пригласить. Точно. Ребята, предлагаю создать комсомольский штаб. А в каждом цехе организовать небольшие контрольные группы из трёх пяти человек. Правильно. Кандидатуры контролеров тщательно обсуждать на комсомольских собраниях. Да, Чего да. это нужно? Да. Да. Да. Павел Васильевич, а начальникам цехов надо объяснить, что мы шефы, чтобы они не отмахивались вот от это, нас. Вот это правильно, правильно. Непременно сказать? я попрошу директора завода издать приказ, обязывающий начальников цехов и отделов поддерживать комсомольских контролёров. Но, ребята, ребята, вы сами берите за загривок любого, кто будет мешать. Алосич, мы будем пробирать таких в нашем заводском крокодиле и в молниях. И ещё, ребята, я предлагаю назвать картофелеуборочный комбайн Комсомолец. Вот вот за это предложение я горой стоять буду. Ну что ж, правильно все вы предлагали. Очень правильно. И все это приемлемо. Программа у вас на первое время достаточная. Вон у Лены Снежко даже рука устала записывать. Да. Ну а теперь, ребята, дело за тем, чтобы эту программу осуществить. Не забывайте, что вы шефы. Так будет у нас машина в срок, а, комсомол? Будет, Павел Васильевич, обязательно будет. Доверяем вам. Но ну, смотрите, не подводить. Желаю успеха. До свидания. До, свидания. До свидания. Членом ВЛКСМ считается всякий принятый в ряды Комсомола, принятый в ряды Комсомола, признающий Устав ВЛКСМ, признающий Устав ВЛКСМ. ну, ой, ну что ты, Костя Бубниш, читал бы про себя. Ну что, ребята, готовитесь? Ой. Здравствуйте, Павел Васильевич. Здравствуйте. Готовимся. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, желаю успеха. Не буду мешать. Спасибо. Спасибо. Ой, просто ужас, как волнуюсь. Слушай, а вдруг нас не примут? Нас-то обязательно примут. А почему ты сам так волнуешься? Кто? Я. Что ты взяла? О, вижу. Ты, когда волнуешься, всегда немножко заикаешься. Вообще-то, если говорить откровенно, я тоже немного побаиваюсь. Вот Пожалуйста, ребята, входите. Ну, кто из вас первый? Кости, ты. Ладно. Здравствуйте. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Проходите поближе. Проходите. Так, вот Зайкин Константин Петрович, токарь инструментального цеха. Учится в седьмом классе вечерней школы. Нарушений дисциплины не имеет. Цеховое собрание приняло единогласно. Понятно. Вопросы у членов комитета есть? Да нет. Ну, да. Я не знаю. У меня есть вопрос. Давай, Печенкин. Кого принимают в комсомол? Передовую советскую молодежь. Правильно. Хорошо. А. а почему вы вступаете в комсомол? Как это, почему? Почему? Ну с какой целью? Да как это с какой целью? Понятно с какой, чтобы в комсомоле значит быть коммунистом стать. А как же? Ну конечно, есть предложение принять. Конечно. Минуточку, минуточку. А вот расскажите, что у вас вышло с кладовщиком что-то новое. Ой, Пусть расскажет. Да я тут, товарищи, ни при чем. Ну, ты, ты не да честное слово, ни при чем. Ты рассказывай, расскажи. Я пошел на склад за плашками. Да, да, да. Ну, без плашек, известное дело, не поработаешь. А кладовщик, ну, вы все его знаете, Бочарников, ну, моржом мы его завел. А, ну, да. Нет, говорит плашек. Но ну, я же видел, Петька Хмелько нес со склада эти самые плашки. Но ну, начинаю нажимать, а муж как закричит, пошел вон. Ну, погоди, думаю, я тебе покажу вон. Подхожу к телефону и говорю, директора. И слышу голос самого товарища Горелого. Говорю, Степан Кириллович, товарищ директор. Так и так, бюрократы на складе сидят. Кто бюрократ? Архип Бочарников, говорю. Да, и объясняю, в чём дело. Кто звонит? Зайкин, говорю. Ладно, говорит, позовите этого самого бюрократа к телефону. А Морш не знает. То ли я действительно говорю с Гореловым, то ли разыгрываю его. 25. Услышал он голос директора и так и сел на открытый ящик, а там гвозди были. что плашки-то получили. А как же, без плашек какая же работа? Так, ну все это очень хорошо. А почему ты в школе вчера не был? Да что, как не был? Вот так не был. Разве? Ой, ну действительно. А вы-то откуда знаете? Ну это не важно, откуда мы знаем. Сейчас я объясню, ну как бы... Ну, Спартак... Ну, то есть на хоккее был. Ну, ну, ну, ну так вот было, именно, товарищ, ну, быстро. быстро. Это Какое это уж тут учение, когда такой матч? Ну, хорошо, но все-таки дело время потехи час Ясно. Так, товарищи, есть еще вопросы? Да, нет. нет. нет надо, Какие принимаем. будут предложения? Принимаем. Да, нет, нет. Принимаем. Голосуем. Да, Голосуем. Да, так, единогласно, значит, принимаем. Поздравляем вас, товарищ Зайкин. Не подведу я. Честное слово, не подведу. Верим. Спасибо. Так, внимание. Внимание, товарищи. Рощина, Надежда Петровна, токарь, учится в вечерней школе, ведёт активную общественную работу. Цеховое бюро и комсомольское собрание рекомендуют принять Надю в члены комсомола. Вопросы? Да. Нет, Норму выполняете? Конечно. Ну что ты, одна из лучших производственниц. А как с учёбой? С учёбой неплохо. Занятия не пропускаю, как некоторые. Позвольте. Это в чей же огород капишь? А ты что, подозреваешь, что в твой? Да. Так ведь ясно же, факт. Ну что ж, тогда придётся сделать выводы. Ну что, товарищи, примем Рощину? Да примем, Голосуем. Голосуем. Единогласно, поздравляю. Принимаем вас, Надя, в ряды комсомола. Спасибо. Лёша, ты посмотри, как она смотрит, глаза как сияют. Надюш, у вас что, какие-нибудь вопросы есть? Нет, нет, я я только хочу запомнить, кто меня в комсомол принимал, чтоб на всю жизнь. Спасибо. Хорошо, сказала. Какая да уж, действительно на всю жизнь. Да, да. Ну, ребята, вот так вот. Ну, что ну, ребята вроде ведь все дела кончены. Да, Кто-то на из нас собирался на каток? Да, Алёша, и, да, и правду ну, Товарищ, но ну, я не забыл. А что? Ну вот Бутенко статью требует Да, да. Да, да, да. Что, да, что, нашу, да. Что, что? Давай статью, да я тебе не буду. Давай, кто же в такой вечер статьи пишет? А, пишет. а мне кажется, правильно. На готов. Гляди, начальство пожаловало. Крутили на рыбехе. Где, где? Да вот сюда катят. Вижу, вижу, на каток выбрали. Мне <свят> интересно. А кто это такие? Первый и второй секретари горкома. Начальству надо знать, милый. О -о -о. Добрый вечер, друзья. Привет. Здравствуйте, ребята. Привет. Здравствуйте. Добрый вечер, Леночка. Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей, Али, нам едва кивнул. Оленя, гляди, как нежно ручку жмет. Ох ты. Ну и бегаете вы, Виктор Иванович. Просто задохся вас догонять. Печонки на что, вы догоняли? Ну да. Старался изо всех сил. Никак не Люблю все делать на полную железку. Понимаю. Коль любить, так безрассудку, коль грозить, так не на шутку, коль ругнуть, так сгоряча, коль рубить, так уж с плеча. Хорошие стихи, кажется, Боротынского. Точно. Да нет, не точно, это Толстой. Все равно слова хороши. Конечно. О русской душе... О нашем размахе. Это правильно, товарищ рыбохин Размах, если он только не на словах, а на деле это здорово. Конечно. А то, знаете, у нас некоторые на трибуне покрасоваться могут эффектно и инициативу проявить, но вот дел с них не спрашивай. Истинные правда, Виктор Иванович. Есть у нас такие. Я лично знаю. Есть, с пустяками справиться не могут. Да. Что-то очень уж туманно, Виктор Иванович. Нельзя ли конкретнее? Можно и поконкретнее быстро. Мы говорим о размахе. А вот скажи, быстро вот вы на октябре с размахом работаете? Ну, размаха у нас действительно маловато. Вот хорошо, что признаешь. Виктор Иванович прав. Ну, почему бы не затеять что-нибудь важное, заметное, ну, чтобы весь город заговорил? Вот, например, идея Виктора Ивановича соорудить силами комсомольцев 10 фонтанов. Может, здорово получиться, ребята. А зачем столько фонтанов -то? Все равно из нашего Зареченского Петергоф не получится. Не Нет, шумим, брат, шумим. Но ведь во всяком случае не как на октябре. Ни шума, ни дела Быстров. Ну, это не совсем так, Виктор Иванович. Кое-что мы делаем. Ну, а где это кое-что? Кто его видит, кто о нем знает? Вот чтобы в Лесогорск молодежь послать, хоть этим свою организацию прославить, Гайка слаба оказалась. Не, ну, Но это, знаете, это слишком. Слаба. Что, мы не хотели ехать, что ли, да, ребят? Не правда это, Виктор чего Иванович. Вы, чего вы, чего вы, чего вы расшумелись? Правильно говорит, Виктор Иванович. Правильно. Против фактов не попрёшь. Если будет нужно, пошлём хоть сто, хоть триста человек. Хоть да. все поедем. Давайте приказ. А прославиться, это, я, знаете, я считаю, вовсе не обязательно. Не главное это. Хорошо. А что для вас главное, Быстров? А главное, Виктор Иванович, это чтобы все наши ребята, понимаете, все работали хорошо. чтобы молодежь видела толк от своих дел. Вот нашему заводу комбайн поручили. И мы его хотим сделать своими руками. Вы знаете, как ребята загорелись? Ну, если вы решили все свои задачи и некуда девать порох, тогда что ж, Нанимайтесь в помощники хозяйственникам, спасайте их от провалов, беритесь за болты и гайки. А зачем же так пренебрежительно о болтах и гайках? Неудобно иногда получается. Приезжает комсомольский руководитель на крупный завод, а поговорить с молодым рабочим не может, потому что дело его не знает. Вот и приходится ему бросать общие лозунги. Не сдавайте темпу, в комсомолец должен быть впереди. А всем неловко становится. Самому руководителю тоже. Кстати. Ну что ты, ну что ты, Орлов несешь? Безобразие! Демагогия ну ладно, брось, брось, брось, Вилька. Павлик шиги. все верно сказал. Ну ладно, ладно. Хватит на сегодня споров. А то, знаете, покататься не успеем. Да, Быстров, тут на тебя жалуется, почему не присылаешь записку по политучебе. Разве? Разве не присылал? А, ну так ведь у вас этих наших докладных полный шкаф, небось. А я это слышал, что у вас с политучебой-то не важно. Печенкин. Слушаю, Виктор Иванович. Проверьте, как обстоит дело с политучёбой и составьте отчёт. Печёнкин утверждён за воргом горкома, товарищи. За Что вот это... Спасибо, Виктор Иванович. Спасибо. Я... Я постараюсь оправдать. Я не сомневаюсь, товарищ Что -то Печёнкин. Что-то непонятно. Да, поздравляю, Печёнкин. Начальство, теперь к тебе не подступишься. Да брось ты, Яшка. Да, ж... ну, что, что вы, друзья, какой из меня бюрократ? Да вот именно, не какой-нибудь, а особенный. Да ладно, Леса. Ну, вот видишь, дорогой Быстров, спесь у ваших активистов многовато. Подзазнались малость. Плоховато воспитываете актив Так что придется поправлять вас. Ну что, ребята, покатаемся? Да нет, мы уже накатались. Да, домой собрались идти. Да, верно, ребятки, пора. Ну, поехали. Да. А вы, Леночка, ну немного парочка кругов. Ребята, а может еще покатаемся? Алёш, все накатались, а Лен с еще нет. Домой так домой. Да. А я вас Быстров не задерживаю. Идемте, Виктор Иванович. Привет, Быстров. Привет. Слушай, Лёш, а ты, ты знаешь, сколько в Антарктиде льда? О, ну, Алексей, ну, ну чего ты? М? Ну пошли, говорю, пошли. Ну, ну что ж, пошли так пошли. Что ж ты ничего не ешь и опять не спал ночь? Спал. Что ведь ты взяла? Ну-ну-ну, не ври матери-то. Я ведь вижу, Лёш, что с тобой? Да о чём, мам? Ну я спрашиваю, что с тобой творится, Лёшенька? Ну, не таись, не таись от матери-то, я вижу, как тебе тяжко-то, ведь три месяца сам не свой ходишь. Ну, хорошая девушка, ну, что поделаешь, не ты у неё на душе-то. Ты что, олени мам? Ну, да ведь мы просто друзья, товарищи. Ну, скрытный ты, Алёша. Три года назад, когда Клавдия от тебя ушла, ты тоже всё молчал. Я ведь толком-то и не знаю, чем ты ей не угодил, Клавдия-то. Чем не угодил? Да не понравилась бывшей моей жене Клавдии, да и матери её, что я комсомольскую работу люблю. Что денег, каких бы им хотелось, скорее всего, мне никогда и не будет. Да что ты вдруг вспомнил о них, мам? Я о них давно и забыл. Ну, вот и не казнись. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, не казнись. Да что ты, мам? Не мучайся. Ну, вот, слезы. Ну, все придется, сынок. Бог даст, и счастье у тебя будет. И помяни мое слово будет. Ну, конечно будет, мам. Конечно будет, И если придется мне когда-либо что решать по этой части, торжественно обещай, мам. Нет. Все обсудим с тобой самым тщательнейшим образом. Ну, вот это хорошо. Ну, я на завод, мам. Ну, иди, иди, Лёшенька. иди. пожалуйста, передачные ремни для комбайна отгружаются. отгружается. Спасибо большое. Завод «Динамо». Говорят из комитета комсомола «Октября». Как с электромоторами? Ах, отгружаете? Хорошо. Товарищ Быстров, ну режут нас снабженцы. Уже две недели ждем легированную сталь. Ну что я могу сделать? Я говорил с директором. Он отвечает, снабжение дело тонкое. Ну что же нам делать-то? Ну... Ребята, Ребят, минуточку. Вот ребята. Да. А что, если очередной крокодил мы посвятим директору и снабженцам? Правильно. А что? Вот так. Товарищ Карась, да. действуй. Только смелее, невзирая на лица, чтобы получился крокодил, а не доска почёта. да Даже вы меня толкаете, товарищи, чтобы я обезобразил самого товарища Горелого. Нет, уже сбавил. Да слушай, Карась, ведь ты же профессиональный художник. Чего ты боишься? Вот в том-то и дело, ведь товарищ Горелов сразу поймёт, кто рисовал. Ведь он мою руку-то хорошо знает, а зарплату, между прочим, он мне платит, а не вы. Да ладно, слушай, ты рисуй, ты рисуй, ответственность я беру на себя. В на меня ссылайся. Но, вот. Начальники цехов пожаловали. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ Здравствуйте. Горбач. Ставьте, ставьте. Здорово, Здравствуйте, товарищ голдин Здравствуйте, товарищ Горелов. Прошу вас, садитесь, пожалуйста. Я вас слушаю. Слухай, быстро. Да? Ты все же унял бы немного своих огольцов. Извиняюсь, этих комсомольских контролеров. А что случилось, Петр Милович? Да жития ж совсем нет. То им не так, бачишь, другое не эдак. Выставку бракованных деталей у цехи устроили. Ослабили ж на весь завод. У газеток рисуючим. Да, они, видите ли, за сроки и качество воюют. А мы за что? Я вас очень хорошо понимаю, товарищ. Ну, да, да, понимаю. Моисей Яковлевич, сдайте звездочки карданного вала, и комсомольцы не будут к вам иметь никаких претензий. Ну при чем тут звездочки? И вас, стаж, Петр Нилович, вас комсомольский пост оставит в покое, как только вы разрешите самостоятельно налаживать станки и оборудуете душевую. Да нет, нет, ты слухай быстро. Слухай. Ну что, ну я не прав, Вот на собраниях меня критикуют, а то я же не зажимщик. Нехай критикую. У газетах рисуете, Рисуйте на здоровье. Так, они что выдумали, а? и бумагу написали, чтобы меня с рыболовной секцией исключить. Это что? Что это такое? Спрашиваю, а? и меня! Секси. Да-да, ну. да, да, да, да Пётр Нилс, я, конечно, я попрошу ребят забрать назад эту помогу да забрать, забрать. забрать, Вон и на плече его озеро завтра едут, а меня не берут, а? Не, в директора да, да Нет, успокойтесь, Пётр Нилс, успокойтесь. Ты директору нет. у парков. Пётр Нилс. Ну, ребята, пошли мы, а? Да. А у нас праздноние между прошлым. Слушай, А не перегнули мы с тобой, Лёша? Это что, с Нилчим-то? <смех> да нет, я с Луговым согласовал. Да. Нилыч – страстный рыболов. Может, хотят на него подействовать? <смех> <смех> Точно. Привет, Алексей. Привет, инженер. Привет, Морозов. Что случилось, ли? Главный инженер приказал перейти на старый метод литья. Что с Григорием Ивановичем, я не понимаю. Климов так приказал? Да не может быть, Толя. Мы ведь договорились, что твой участок будет работать по-новому. ты понимаешь, литьё под давлением штука сложная, тонкая. У нас пока идёт неважное дело. Нужно время, чтобы освоиться. Нужна особая сталь. Сталь, способная выдержать нужное давление и температуру. Такой сталью нас не обеспечили, а вот полную нагрузку участку запланировали. Ну почему? Ведь деталей в таком количестве не нужны. Ну, у нас пошёл брак... Заработок у ребят покатился вниз. Но ребята ничего, они не ноют. Они понимаем, что дело это нужное, перспективное. В будущем даст огромную экономию металла. А вот старик ждать не хочет. Светлая голова. Но уж ежели заупрямится, ни за что не переубедишь. Ну, что будем делать, Алексей? Может, пойдём к директору? К луговому? И обком вызвали. Вот что, Толя, пойдём к главному инженеру. Пошли. О, комсомол пожаловал. Прошу, прошу. Чем могу служить? поди критиковать пришли. Григорий Иванович... Вы на комсомольцев не обижайтесь. Мы вас любим, сами знаете. На лекциях ваших всегда народу полно. Заводская самодеятельность, та перед вами просто благовеет. За советом, помощью мы всегда к вам идём. Ну ладно, ладно, ладно, дипломат. Так слушаю вас. Григорий Иванович, что же получается с точным литьём? Я приказал вернуться к старому циклу. Ну как же это, Григорий Иванович? Неужели нельзя было оставить на новые технологии хотя бы наши молодёжные бригады? Можно, но бесполезно. Значит, вы считаете, что... Я считаю, что надо заниматься делом, а не фантазиями. Когда будет доказано, что новые методы в наших условиях действительно имеют право на жизнь, тогда мы посмотрим. Может, применим не только эти методы, а центробежное литьё, и будем получать отливки вакуумным всасыванием. Есть и такие процессы, но всё это дорогие мои Потом, когда же, Григорий Иванович, когда созреют условия? Я очень извиняюсь, Григорий Иванович, но это же чистейший консерватизм. Ещё чем могу быть полезен? Жаль, Григорий Иванович, что вы нас не поддерживаете. Но мы будем воевать. Ну-ну, давайте воевать. Вот это выдали. А это на Что такое? Ты да как всё, крокодил новый повесили. Вот что. Ребята, а, а кто имениники-то, а? Давайте пропустите, дайте посмотреть. Батюшки, главные инженеры из Бразилии. И да. как директор идёт, директор. Директор, директор. директор. Здорово, да товарищ же Да. Зубастая. Простет смена. Да, зубастая. Молодцы. Начальник отдела снабжения ко мне на совещание. Вот все, что я хотел сказать, товарищи снабженцы. Ну, критика ваша, безусловно, правильная, Степан Кириллович. Одел снабжения учтет. И я лично, Степан Кириллович. Немедленно же. Разрешите идти, Степан Кириллович? Идите. И если сегодня же не будет нужная сталь, пеняйте на себя. Понимаю, Степан Кириллович. Ну что ж, будем считать совещание законченным. Прошу принять к исполнению все, что здесь говорилось. <решу> Степан Кириллович, Степан Кириллович, я хотел задать вам и товарищу Луговому следующий вопрос: немного ли мы позволяем нашим комсомольцам? О, <решу> <решу> <решу> <решу> правильно, товарищи, слишком много берут на себя. Яйца учу, я за курицу учитя, мастера, начальников цехов указывают, что нужно делать. Тихо, тихо, товарищи. Комсомольцы шефа над машиной. Но и воюют, и правильно делают, между прочим. Товарищи, товарищи, минуточку внимания. Так вот, дорогие товарищи, я считаю, что мы комсомольцам спасибо должны сказать. Вот именно. Комбайн вытягивают прежде всего они. Почти 500 молодых станочников выполняют индивидуальные планы повышения производительности труда. Пройдите по сборочным и там по механическому цехам. Стены чисто выбелены, на рабочих местах образцовый порядок, на окнах цветы. И все это сделано руками комсомольцев, товарищ. Нет, не обижаться надо, а идти навстречу комсомольцам. Все ясно, товарищи. Совещание окончено. А, Григорий Иванович, да. вас я прошу остаться. Товарищ Луговой. Я бы попросил оградить меня от издевательств. Ну, Это же безобразие! Это же безобразие! Успокойтесь, Григорий Иванович. Нет, я настаиваю. Стар я, знаете ли, для карикатуры. Ну, чего ж вы так разволновались-то, Григорий Иванович? Ну, они ведь и меня зацепили. А ведь если говорить правду, основанию комсомольцев есть, чтобы нас подталкивать. Ведь есть, есть, дорогой Григорий Иванович. Сколько месяцев кружимся и все на одном месте? А я же предупреждал. И сейчас продолжаю считать, что взявшись за комбайн, мы совершили ошибку. Завод имеет программу, в основном соответствующую его мощностям. И освоение комбайна отвлекает силы коллектива от выпуска нашей важной продукции. А комбайн, который так нужен силу? Разве не важно? Ну, по сравнению с теми отличными машинами, которые мы выпускаем, комбайн – это мелочь. Ну, знаете ли. А кроме того, новая машина требует огромного напряжения сил и грозит сбить тот четкий ритм, которым мы так долго добивались, которым я, как главный инженер, смею сказать, горжусь. Да, товарищи, затея с комбайном – это ошибка. И чтобы ее исправить, вы ездили в министерство? Да, да. Я представил расчёты, из которых следует, что комбайн следует передать соседнему заводу. У них сейчас как раз образовалось окно. И, наконец, я заявил в министерстве, что если мою просьбу не удовлетворят, я ухожу с завода. Мы знаем. Так вот, Григорий Иванович, мы вас любим и ценим, но если ваши слова не плод горячности, Можно подумать и об этом. Ах, даже так. Ну что ж. Прошу освободить. Видно, на пенсию пора. Я подаю заявление об уходе. Да, жаль. Умница, старик. Двадцать лет вместе работали. Павел а может, он надумается? Погорячился? Да. А все-таки комбайн будет. Режут нас поршни гидромеханизма. Как там, комсомольцы, ничего не придумали? Думают, Степан Кириллович. Все время об этом думают. Здорово! Пятидесятый поршень без переточки риса Молодец, Павлик! Вот ну, ну ты смотри, до конца смены еще далеко, а норму насколько перевыполнил! Молодец! Павлуха! Да, да. Ну, <свечес> ну, ну, ну молодчина! Ну, спасибо тебе, Орлов! Молодец! Ужу. Очень меня ваш участок беспокоен, сам понимаешь? Современный комбайн без гидромеханизма это не комбайн, телега. Ну, еще раз спасибо. Да при чем тут я? Вот начальнику цеха спасибо, что поддержал. Лешу Быстрову за то, что в институт ездил, сплав для резца достал. Вот, и нет за что. Вот им, институтским ребятам спасибо, что такой сплав нам дали. Да нет, товарищи, мы ведь думали, что сплав-то не удался. Крошился он у нас. Тебе, Павлик, спасибо. Да, ну, вот, Сплав-то ведь замечательно. Вот угол вы только мал взяли. Но, вот резец и крошился. Ай, да, да, да. Алёша. Просто... ребята. Как, Я предлагаю отметить такой успех. Каким как, как, образом? А мне родители посылку прислали. Так что вечером прошу ко мне. Леночка! Ваши, Леночка! Ваши гости, Леночка. Ваши гости. Пожалуйста, раздевайтесь вот здесь. Хорошо. Наденька, давай, давай Вот. вот Понимаете, да? мы же специально нарочно-то пораньше пришли. Мы с Надей подумали, ага. посчитали. Ой, ребятки, простите, сейчас открою. Мое вам. Добрый вечер. Добрый вечер. Петчонкин. Он самый. Это что ж такое? Это каким же это ветром? Вольно, Леночка, ветром. Да ладно, раз разрежу, заходи. Спасибо, спасибо. А это что за граждане? Да ты что, не помнишь? А, помню. Здравствуйте. Здравствуйте. Помню, здравствуйте, добрый вечер. А вы что здесь делаете? А это вас, между прочим, не касается. Да о чем там вы? Да так, Лена, делимся воспоминаниями. Ты вот смотри, у меня печёнки. А что такое? Кабинет дверь открыта. Добрый вечер, Лена. Здравствуйте, Виктор. Добрый вечер. Здравствуйте, А, вот товарищи. и Виктор Иванович. Здравствуйте. Добрый вечер. Познакомься. Это мои товарищи, Надя и Костя. Очень приятно. Крутили. Надя. Костя Зайкин. Крутили. Ребята, Ребята, А вот вы расскажите, Виктор Иванович, о ваших мыслях, а? Ой, да нет, нет, ему и... это будет очень интересно. Товарищи, товарищи, давайте условимся сегодня, о делах ни слова. Ну, не отвертишься. Послушай, ребят, мне все равно на кухню надо. Ах. Ну, Надя, Костя, давайте, что у вас там рассказываете. Костя, давай, рассказывай. Понимаете, возникло у нас предложение, чтобы, значит, экономить... А, понимаю, понимаю. Витере, Костя, это предложение, к сожалению, не из новых. <смех> Извините, пожалуйста. Лена! Да? Леночка, а что это здесь за приготовление? Лёша придёт с ребятами, будем чай пить. Быстров придёт? Да. А он что, здесь часто бывает? Редко, к сожалению. Ты знаешь, тает наша дружба. А тебе очень жаль? Конечно. Слушай, а за что ты его так не любишь? Я? Ну да ты. Ну, видишь ли, я сентиментальностью не болею в поступках руководствуюсь не чувством, а разумом. Так что в данном случае определение любишь, не любишь не подходит. Извини, я открою. Добрый вечер, Виктор Вань. Вот не думал вас сегодня встретить. Я тоже быстрого признаться, не ожидал вас видеть. Ну, ну так, ребята, прошу всех к столу. Ой, давно пора. Сейчас будет пить чай. Алексей Ведрич, сюда идите к нам. Спасить, к нам садитесь. Кто ты Ребят, а вы не рассказали секретарю Горкома о своих мыслях? А, да. Виктор Вань, вы знаете, что предложили эти воробьи? Замечательное дело. Знаю, слышал. Ох и любите же вы на октябре разные громкие слова. Замечательное дело. Не хотите вы, Быстров, понять одной простой вещи. Хозяйственные вопросы есть кому решать и без вас. А вот работать с молодежью за вас никто не будет. Усвоите же вы это, наконец, Быстров. Не понимаю я вас, Виктор Иванович. Вот честное слово... Не понимаю. Ничего, вразумим поймете. Вы уже все нормы перешагнули. Совершенно справедливо, Виктор Иванович. В помощь отделу снабжения какие-то, понимаете, бригады создали. Вот, вот Быстров, вы не забывайте. Мы горком комсомола можем не только убеждать да агитировать. И это называется не затевать деловых разговоров. А ну-ка все пить чай. Кто-то из И нас все, здорово ошибается. Вот видишь, Лена? Быстров атакует. Не нравится, видите ли, ему, что не все думают, как он. Вот и затевает склоки. Ой, Виктор! Это уже слишком. Это запрещенный прием, товарищ крутили. Склоки? <связь> Зря вы так, крутили. Алексей, Алексей. Спасибо, Лена, за чай. Ну вот, ну, вот житель, договорились. Ну, же, ну, нельзя так, ребята. Виктор, Алёша. Лёша, ну, Лёш, ну не сердись, я ведь хотела как лучше, ну, я думала вы поговорите, поймёте поймете друг друга наконец. Ленечка, я пойду, я пойду пожалуй, ты извини. Лёш, Лёшка, я давно хотел сказать, я вот слушала вас, и ты знаешь, мне кажется, что что я не прав. Да пойми ты наконец, Лёш, ну он ведь лучше знает молодежные дела, ну в конце концов он опытнее. Он ошибается, Лена. А ты проверь себя. Может, у тебя это личное из-за... Что? Ой, прости, ну, ну, я не хотела тебя обидеть, я... Не надо, Лена, не говори больше. Да неужели ты думаешь? Нет, Нет Лена, наш спор совсем другой, совсем другой. Ну я пойду. До свидания. Ой, ну что же вы все, ну. что Нам домой пора До свидания, Виктор. Ну что это такое? Я не понял. Мы с Печенкиным сидим, ждем хозяйку в одиночестве. Ну, в чем дело, Леночка? Вы очень меня расстроили с Алексеем. Ах, Лена, надоело. Что он, кстати, ушел? Гордыня заела? Не надо так, Витя. Слушай, Лена, я давно хотел тебе сказать. Пора тебе сделать выбор. Ты что, думаешь, я слепой? Быстров мне друг, понимаешь, друг. Хорошо, я человек сговорчивый. Кстати, есть предложение. Какое? Давай прокатимся на машине. Вечер-то погляди, наичи какой замечательный. Нет, Витя. Ну раз так. Прошу извинить. До свидания. ну и фрукт же этот Быстров. Вечер вам испортил. Че? Вообще восхищаюсь я вашей выдержкой, Виктор Иванович. Вашим долготерпением. Другой бы на вашем... Ты миф... думаешь... Думаешь, ему это так просто сойдет? Вы слушаете радиоспектакль «Сердца беспокойные» по одноименной повести Николая Сизова. Часть вторая. Когда расходятся пути. Надя, Надю, что с тобой? Что случилось? Алексей извините, что я к вам в Это да, да подожди, подожди, ты успокойся. Ну-ка, сядь сюда, садись, садись, садись. Ну, так чем дел дело? Костю арестовали. Что? Арестовали Костю? За что? Понимаете, идём мы с Костей с катка. Так. А в руках у него клюшка. И вдруг из одного дома выбегает девочка, плачет. Угу. За ней женщина, растрёпанная такая, тоже плачет. А за ними пьяный дядька гонится, страшный. Ну-ну-ну. И в руках у него валёк. Это что такое? Ну, которым бельё катает. Ужасная такая да -да -да -да. рубчатая доска. И вот догоняет он женщину и поднимает эту доску прямо над её головой. Вы понимаете, он бы ее убил. Наверняка бы убил. Ну-ну-ну-ну. А ну, ну, ну, ну. тут тут коте подскочил с клюшкой хоккейной, бац ему по голове. Дядька так и рухнул. А женщина, которую Костя спас, на него же и набросилась. Убили, кричит, убили. Вот этот моего мужа убил. Ну тут милиция подъехала. А свидетели то не было, одна я. Но они меня не послушали и Костю арестовали. Что же ему теперь будет? Старшина, которого возил, говорит, тюрьма. Засудит его. Что, так и сказал? Ага, так, говорит, и получается... Сначала висели тьма, а потом тюрьма. Надюш, Костя милиционеру не сопротивлялся? Нет, нет. Он только мне сказал, Надюша, расскажи всё Алексею Фёдоровичу скорее. Так, так, так, так, так, так, понятно. Ну ладно, Надюш, ты успокойся. Ты молодец, что сразу пришла ко мне. Вот что. Я сейчас же иду к Луговому, а ты ступай домой. Ой, нет, отдохни, нет. Отдохни, нет, Надь, нет, отдохни, надо отдохни. Нет, Алексей Федорович, разрешите, я пойду с вами. Ну, как хочешь. Идём. Ой. Неприятная история. Прямо скажем, неприятная. Павел Васильевич, за Зайкина я ручаюсь, как за самого себе. Да не виноват он, Павел Васильевич, ну несколько Ну, раз так, давай воевать, Быстров. Поезжай прямо сейчас в милицию. всё-таки пойдёшь домой? Нет. Ну, проводила меня уж тут в милиции, как-нибудь и сам справлюсь. Но ну, я сам всё сделаю. Нет, нет, я с вами. Десять часов вечера. Тебе завтра работать. Нет, Алексей Фёдорович, нет. Ну, что с тобой поделаешь? Алексей Фёдорович, это тот старшина, который Костю арестовал. Здравствуйте, товарищ старшина. Здравствуйте. Что вам надо, граждане? Я хотел бы поговорить по поводу Кости Зайкина. Сегодня его задержали в поселке Завода Октябрь. Ага, это тот самый, что своего приятеля чуть-чуть не угробил. Как же, как же, как же. Знаем. Так вы что хотите? Да какого приятеля? Он женщину от хулигана спал. Да, спокойно, спокойно. Товарищ старшина, мы из комитета комсомол завода. Костя наш товарищ, понимаете, комсомолец. Хорош комсомолец. Голову гражданину проломил. Ну, Я что? же сам был на месте происшествия. Ну хорошо, мы сможем увидеть Костю? Нет, не сможете. Почему? По той простой причине, что гражданин Зайкин находится под следствием. Да-да-да-да, <гас> ваш Костя, как отпетый хулиган, будет судим по всей строгости закона. Да за что? Я же сама все видела. За дебош за дебош и попытку лишить жизни гражданина Чернухина. А скажите-ка, скажите-ка, гражданско, почему это вы все видели? И в качестве кого вы приходитесь гражданину Зайкину, а? Да друзья мы, понимаете? Ну, очень даже друзья. Ах, друзья, ну, конечно. Конечно, вполне допускаю. А скажите, товарищ Рогов у себя? Да, начальник отдела у себя. Но я вам не советую. Дело же вполне ясное. Пойдем, Надюш. Так. Ну что же, Алексей Фёдорович, и вы, и девушка дорогая, очень-очень вы меня озадачили. Хотя я, конечно, рад. Я рад, что вы пришли. Может быть, от большой ошибки нас спасли. Ну вот у меня к вам просьба какая. Какая? напишите кого -ка нам письмо, что вы, значит, ручаетесь за этого парня, Ну и даете свое комсомольское слово, что он человек стоящий. Конечно. Ну, вот тогда мы, может, и выпустим его. На вашу, так сказать, ответственность. Спасибо вам, товарищ Роган. Спасибо. Большое спасибо. Да -да -да. Да -да -да. Не может этого быть, не верю я. Вот эта история. А парень-то вроде скромный. Да хороший ведь он. А может, может он все-таки выпивший был? Да а? не то, это что? Нет, ну все-таки голову человеку раскроил. Ты ну, не виноват, он не виноват. Ну конечно не виноват. Он ведь женщину защищал. Ну, ну как ты можешь? Да нет, я понимаю. Да. Женщин. Ну и Костя. Вот это Кости! Не зря он все по физкультурным кружкам бегал. Молодец. Ну ребят. что, молодец, молодец, а вот сидит в тюрьме. Ну, ребят, ну нужно же действовать. Давайте в цехах спросим. Кто уверен в Косте, пусть подпишет наше письмо. И с этим письмом правильно, милиция. Правильно, Точно. правильно пусть не хотела. один комитет решает, а все ребята. Правильно, так конечно, сказать, коллектив. Значит, письмо принёс Алексей Фёдорович? Да. Вот, пожалуйста. Подожди. А что же это за папка, товарищ Быстров? Это и есть письмо. Любопытно. Мы, комсомольцы завода «Октябрь», Торжественно и правдиво заявляем нашей советской милиции, что наш товарищ Костя Зайкин не виноват. Он передовик и рационализатор. Он у нас ха, замечательный физкультурник. Он в полном и категорическом смысле не преступник и не может быть таковым. Мы ручаемся за это. Интересно. Письмо на двух страницах, а подписи на пятнадцати. На пятнадцати. Ну что же, весомое свидетельство. Костя, здравствуй, Костя. Ну что, явился? Явился. Да проходи, что ты там стоишь, проходи. Спасибо вам, Алексей Федорович. Да подожди, подожди, спасибо. ну нет за что. Ты благодари ребят и Надю. Ты знаешь, она всех тут на подняла. Надька? Да. Ой, Надька, она она человек. Ну и ребятам, конечно, спасибо. Да до гроба не забуду. Да ну, ладно, ладно, ладно. Ты вот что, ты сейчас иди отдыхай, а завтра в цех. Спасибо, Алексей Федорович. Я прямо сейчас в церкви. <звы> Комитет комсомола. Быстров? Да. Что у вас там делается? Драки? Хулиганство? Это вы о чем, Виктор Иванович? То есть как о чем? О случае в поселке, конечно. Ага, Понимаю. Понимаю. Да, случай, конечно, малоприятный. Но парень, что ударил хулигана, не виноват. Виктор Иванович, мы его знаем. Он скромный, хороший комсомолец, производственник. Прекрасный, хороший, чудесный. а людям головы пробивает. Что у вас за характер, Быстров? Вы просто воспитанница Института благородных девиц, а не секретарь комитета комсомола. Ну, какой я секретарь, вам видней. А что Зайкин не виноват и что он хороший комсомолец, это факт. Петицию целую послали. Жаль, что прокурор мне позвонил после освобождения до вашего Зайкина. Сидел бы он как миленький. Позвольте, и это несмотря на то, что эту, как вы называете, петицию подписали почти все заводские комсомольцы? Да что ж, по-вашему, 900 человек ошиблись? Ну, ладно, общий язык с вами найти трудно. Решили слушать на бюро горкома. Посылаем бригаду во главе с Печенкиным. Я вот побывал в сборочном цехе. И видел, что там висит комсомольская доска показателей. Это что, э, у вас в каждом цехе так? Да, в каждом цехе. Так. Ну что ж, значит, отделяемся. Ну, почему отделяемся? Я объясню. Ты где работаешь-то, в комсомол или в прокуратуре? Минуточку, минуточку, товарищ Буташин. Минуточку. Или вот возьмите ваши красные уголки. Да что же у вас там делается, товарищи? Танцы? И ещё раз танцы? Не Пишу. только танцы. танцы. танцы. Почему? Танцы. Проводим лекции, да. доклады, и кино. Не знаю, не знаю. Я только танцы видел. Далее. Решение горкома о работе в их вы явно забыли. Почему забыли? Почему забыли? Вот решили спортгородок оборудовать. Смотр самодеятельность начинаем. Бытовые совет работает, конечно, маловато ещё. Вот, об маловато. этом я и говорю. Но ведь и трудности есть, Вилька. Культ инвентарь продаёт только за наличные деньги. Да, да, а да. где мы их возьмём? Я трижды ездил к директору Невермага, уговаривал отпустить по перечислению. Так ведь он же ни в какую. Ну, Ты же это знаешь. Товарищи, трудностей, как известно, везде много. Бороться с ними надо быстро. Бороться. Ну знаешь, что, лозунги и мы можем выдавать. Почему это лозунги? Что ты не больно боролся, когда на заводе работал? Да, вот именно. Тише, ребят, тише, тише. Вот что, Вилька, недостатки в нашей работе есть, это факт. Так что ты смотри, проверяй, записывай. Мы тебе только спасибо скажем за объективную критику. Но сейчас нам надо комбайном заниматься, понимаешь? То есть, комбайном. Позволю, это что, значит, я? А, а что это? Алёша. Да что? Здесь тебе ребята из Москвы. Входите, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. А, здравствуйте. Печенкин. Здравствуйте, ребят. Добрый день. Быстров. Павлов. А, товарищ Быстров. Да. Мы вот хотели бы поговорить с вами о чуткости. О чуткости? Ну да, ну, понимаете, да, вы... мы были у своего товарища в больнице, и от него узнали, что там лежит инженер вашего завода. Кто? Кто? Климов. Климов. Григорий Иванович. Товарищи, Григорий да. В, В больнице? Да, да, А да. что с ним? Сердцем плохо. Ой, как Хорошо. Да. Не знаю. Как же мы так? Черт, побери. Эх и люди же мы. Сухари, чёрт, комбайн, комбайн. Про человека забыли. Спасибо, ребята. Да, спасибо. Спасибо. спасибо. Вож, товарищи. Я сейчас в портком к Луговому. Всего поздравляю вас, Григорий Иванович, с днём рождения. Ну, ну, какой он да, да, да. Рождения? от всего нашего коллектива, от сестёр, врачей. Ну, спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Нюрочка. Откуда вы узнали, что у меня сегодня день рождения? Ну, это уж наше дело. Ну, тогда Ещё раз спасибо. Но это ещё не всё. Да. К вам пришли. Ко мне? И даже не пришли, а приехали. Ко мне? Да? Не может быть, Нюрочка. А вот Сами посмотрите. Автобус. Наш автобус. Ну? Наши. Нюра, это же наши. Вот Быстров, комсомольский секретарь. А вот Морозов из Литейки. Видите? <свят> да вот он, да вы не туда смотрите, Нюра. А вот эта девушка из инструментального. Как же ее? Ах да, Снежко. Лена Снежко. <свят> Нюра, скорее дайте мне зеркало и прическу. Сейчас. сейчас, ты? сейчас. Вот, сейчас. Расчесаться надо. Можно к вам, Григорий Иванович? Здравствуйте, Григорий Иванович. Степан Кириллович. Здравствуйте, дорогой. Павел Васильевич. Здравствуйте, нашли. А я думал, совсем забыли старика. Ну, как что же. Что это вы вздумали скрываться, Григорий Иванович? Да. Из детского возраста вроде вышли. А смотрите, что устроили. Ну, ладно, ладно. Ну, чего набросились на старика? Можно? Вот, вот, вам еще. Молодец. Загадите. Заходите, заходите. Здравствуйте, поздравляем вас, Григорий Иванович, с днём рождения. Григорий да, Иванович, гостиницы, подарки, ну, прошу. Ну, зачем? Да, вот вам, пожалуйста, цветы. Спасибо, спасибо, Лена. А как, как вы себя чувствуете, Григорий Иванович? Спасибо, спасибо, не беспокойтесь. Знаете что, лучше расскажите-ка, как там у нас, а? Как литейка? Комсомол поделил всё, как есть, наладила? Да, ну Не всё, конечно, Григорий Иванович, но кое-что сделали. Вот с крупными отливками у нас пока не получилось, да, да? Да, да, да. А я тут лежа в постели проштудировал бюллетень научно-исследовательского института литейного машиностроения, вот и кое-что набросал. Вот посмотрите, а, вот да, эту да, тетрадочку. Да, да, я я кажется да, мне, что да, это да. выход, а? Попробуйте, Степан Кириллович, а? попробуем, дорогой Григорий Иванович. С вашей помощью. Да. Идет? Да. Григорий Иванович, мы Но. подождем. Идет, друзья. Я с радостью. Что за производственное совещание у больного? Кончайте, товарищи, кончайте. Одну минуту, доктор. Просим, одну минуту. Григорий Иванович, ваше место на заводе не занято. Ну, Спасибо. Мы знали, что вы вернётесь. Да, чуть не забыл. Почитайте вот тут на досуге. Это письма от тех, кто не смог к вам приехать. Пожалуйста. Благодарю. Благодарю. Поправляйтесь, Григорий Иванович. Это сейчас самое-самое главное. Постараюсь. Товарищи, будем прощаться. Да. Как бы действительно... Не вытомить больного. Да, Пойдем. Ну, да, Здравствуйте. Я, до я до тоже кое-что набросал. Я потом. Да, до свидания, друзья. Да, Привет, Вася. До свидания. Мы в воскресенье скорее. к вам ещё зайдём а? обязательно. Там самодеятельность без вас -а, а! Вас очень ждем. Спасибо. Нука, Батенька, дайте я вас посмотрю. Пожалуйста, доктор. Так, так. Ну как? Ничего. Скоро подниметесь, скоро. Вот спасибо, доктор. Вы уж, пожалуйста, ускорьте ремонт. А то, знаете, у нас на заводе уйма дел. я заканчиваю сообщение о работе бригады. Хотелось бы думать, что на бюро горкома актив завода покажет свою зрелость. Будет руководствоваться не оскорблённым самолюбием, а чувством ответственности за порученное дело. Так. Да. Выходит, Печёнкин, зря мы тратили силы и время на комсомольские дела. Всё равно, по-твоему, не умеем их вести, так? Ну что ж ты молчишь, Печёнкин? Из твоего сообщения ясно, что бездельники мы, верно? Ну, товарищ Быстров, зря вы так. Ну а выводы, выводы каковы? Ну все плохо у нас, а дальше что? Ну что? А что -то дальше, товарищи, это уже дело не наше. Решать будет... Бюро горкома. А, как да. а, Бюро. горкома. А, а вот у меня да. вопрос, товарищ Печенки. Слушаю вас. Я вот что-то из вашего сообщения не уяснил, какова же оценка работы комсомольской организации в области производства. Ну вот, в частности, как вы оцениваете шефство над комбайном, литейным цехом? Вот прошу объяснить. Понимаю. Понимаю. Объясните. Давай. Товарищи, успехи, конечно, есть. Это не оспаривается. Речь идет о другом. Решала ли организация главные проблемы? Вот в чем вопрос. А что же это что, не что, главные проблемы? Что же ну, ну, вы не знаете на что <форист> ли? <форист> да, ну извини, что же, -то. ну, -то. -то, товарищ, товарищ мне, Быстров, я думаю, можно кончать. Вы хотели <форист> выслушать наши замечания. Мы их высказали. Они, конечно, не являются окончательными. Последнее слово за бюро горкома. Я надеюсь, товарищи, что вам все ясно. И тебе, Рыбехин, и тебе, Печенкин. И решение бюро горкома будет единодушным. Быстров не может и не должен оставаться руководителем нашей крупнейшей комсомольской организации. Конечно. Да нет, я все-таки не понимаю, почему мы должны заменить Быстрова. Странно, Господи... товарищ Рыбехин. Я предварительно говорил со всеми членами бюро. Им все ясно, они со мной согласны. А второй секретарь горкома не понимает. Просто смешно. Да, да, не понимаю. Вот что, Рыбехин, справку бригады я повторять не буду. Надеюсь, ты ее читал. Читал. Добавлю только, игнорировать горком, воспитывать актив в духе анархии, шаляй-валяй, я не позволю. Кроме того, и моральный облик Быстрого не очень-то чист. Что? Что? Моральный облик Быстрого? Да вы что? Да его тут... Все знают, как облуплено. Ну и бюро, что? Я не берусь судить, кто как его знает, а факты остаются фактами. Фак? Какие факты? Познакомьте нас с этими фактами. Нужно будет, познакомлю. Слушай, Рыбехин, если не хочешь помогать, ты не помогай. Да при чем здесь? Ты только не мешай проводить мне нужную линию, понял? Пойди проверь, все ли готово к началу бюро. Хорошо. Но теперь он мешать не будет. Начальство боится очень. Да? Я ему однажды сказал, что в обкоме комсомола им не очень-то довольны. С тех пор это средство безотказно действует. Ох и голова у вас, Виктор Иванович. Ну ладно, ладно. Ты-то сам как? Что? Ну, есть еще порох в пороховнице. А, пороху хватит, Виктор Иванович хорошо почти быстров реши крепкой ох крепкой да за жабры его ухватить дело довольно трудное понимаете виктор иванович мне больших трудов стоило уговорить бригаду чтобы они подписали отчёт. Не всё, конечно, ладно у них на октябре, но работают. Это... Личное чувство и соображение надо оставить, Печенкин. Тут, как тебе известно, дело в принципе. Понимаю. Не призовём к порядку актив октября, тогда и другие с нами считаться не будут. Конечно, конечно. Вы правы, Виктор Иванович, абсолютно правы. И вот еще что, Печенкин, на бюро будет актив октября. Так? Надо будет в докладе постараться быстрого отделить от актива. Понимаю. Ни в коем случае нельзя ставить в один ряд его личные недостатки и ошибки с работой всей комсомольской организации. Ну, это совершенно ясно, Виктор Иванович. Так, добро. Ну что ж, пора начинать бюро. Салюты. Товарищ Быстров, хочу вас предупредить. Вы говорите 18 минут, а регламент 20. Я знаю. Товарищи, в заключение хочу сказать. Мы не можем согласиться, что чрезмерное, как здесь было сказано Печенкиным, увлечение производством ведет к ущербу в воспитательной работе. Правильно. Это наш давний спор с товарищем Крутилиным. Я вообще считаю, что противопоставлять труд воспитанию нельзя. Это одно целое. Конечно. У вас все, товарищ Быстров? Да, все. Есть вопросы к докладчику? У меня есть вопрос. Пожалуйста, товарищ Давыдов. Вопрос, собственно, к вам, Виктор Иванович. Пожалуйста. Ведь это очень интересно, то, о чем сейчас говорил Быстров. Комсомольский штаб, контрольные посты, группы по связи со смежниками. Это же очень здорово. Почему же мы об этом ничего не знаем? Ну, понимаете, что хорошо, то хорошо. Хорошее мы не отрицаем и не намерены преуменьшать. Мы ценим это, очень ценим. Но что плохо, то плохо. Из-за недостатки, сами понимаете, хвалить не будем. Тут сегодня раздавались реплики. Некоторые товарищи сомневаются, правы ли мы, критикуя Быстрого за то, что упускается главное в деятельности организации. Я думаю, что эти товарищи, видимо, плохо разбираются в комсомольской работе. Я целиком и полностью поддерживаю выводы и мнения бригады. Игнорировать вопросы воспитания – это крупная ошибка, товарищи. Ошибка еще более непростительная потому, что ни один раз мы обращали внимание товарища Быстрого на это обстоятельство. Мы терпеливо и настойчиво поправляли его, просили, даже требовали – чтобы комитет и его секретарь занялись своим главным делом. А да, мы считаем, что занимались главным делом. Вы ошибаетесь, товарищ Бутенко. Жаль, конечно, но это факт. Да почему? Сейчас вам объясню. Ведь не случайно, товарищи, что из крупных организаций только Октябрь не послал своих представителей в Лесогорск. Как же так? Я понимаю, на Октябре были известны объективные обстоятельства. Но, товарищи, обстоятельства обстоятельствами, а Сибирь – Сибирь. Что же, самовольно ехать надо было? Так, что ли? Допустим, товарищ Орлов, что участвует в строительстве Лесогорского комбината, вам помешали объективные причины. Именно. Хотя в наших передовых комсомольских организациях они тоже были. Но там они не помешали. Но, допустим, Но организовать политическую учебу, я надеюсь, вам никто не мешал? А что получается? Из молодёжи в политкружки вовлечено только около 300 человек? А вопросы воспитания? А культурно-массовая работа? У вас ведь тут полный провал. И после этого, товарищ Быстров, вы набираетесь смелости, говорите о каких-то там успехах? Я ничего не понимаю. Ну а что, разве у нас нет ничего положительного, что ли? А положение в общежитии Там ведь, как видно из материалов проверки, чёрт знает, что делается. Да ничего там не делается. Не, что что? не мешайте говорить. Уважайте дисциплину. Вот, товарищи, не случайно члены бюро горкома вспомнили о дисциплине. Вопросы дисциплины, соблюдения уставных норм комсомола, для нас эти вопросы далеко не безразличны. А что среди активистов завода на лицо элементы хвостовства и такого, знаете ли, анархизма? Это факт, в котором в котором мы только что убедились по репликам, которые они здесь бросают. Прошу, я молчу. Товарищи, прошу понимать меня верно. Виноваты в этом не ребята, не эти вот замечательные комсомольцы с завода. Виноват в этом Быстров. Что? Да. Своим поведением он подрывает авторитет и своей организации игрком. Давай... факты, давайте факты. Хорошо. Хорошо. Позвольте зачитать один документ. Я не хотел его оглашать. Думал, обойдется без этого. Но, мне кажется, не все товарищи понимают, как далеко зашел Быстров. Вот слушайте. Секретарю горкома комсомола Крутилину от В. и Печенкина. Я присутствовал на слете молодых передовиков производства на заводе «Октябрь». На этом слете выступал товарищ Быстров. Его речь меня буквально потрясла. Товарищ Быстров навалился на горком. Дело дошло до того, что оратор заявил так. Наш горком вспоминает о нас только тогда, когда нужна очередная сводка или докладная. И это было заявлено перед беспартийной аудиторией. Нельзя было спокойно сидеть и слушать эти слова. Что же это такое, товарищи? Член бюро горкома. Секретарь крупнейшей организации. И вдруг на тебе. Шерстит горком. Конечно, у нас есть недостатки. Приди, выскажи. Но выступать с подобной критикой на таком активе? Я считаю, что ты, Быстров, допустил грубейшую ошибку. Вот и по критику игроком. Выходит, слово нельзя сказать. Поведение некоторых заводских активистов еще раз убеждает, что мы правы. С воспитанием людей на заводе из рук вон плохо. Недавно у них в поселке произошел возмутительный случай. Комсомолец, некто Зайкин. Затеял драку. Он ее не затевал. Наоборот, хотел унять хулигана. Я повторяю, я повторяю, затеял драку. Чуть не убил одного товарища и попал под арест. У меня есть документы. Так вот, вместо того, чтобы заклеймить позором отъявленного хулигана, изгнать его из наших рядов, Комитет комсомола защищает его и даже берет на поруки. Ну, что? Да, на, поруки. на поруки? Товарищи, товарищи, я думаю, на таком заводе, как «Октябрь», может и должно быть политически более зрелое руководство. Как мне не тяжело это говорить, однако я вынужден это сделать. Товарищ Быстров не может вести за собой организацию. Что, что, Алёшка, что вы говорите? Ну, в чём дело, товарищ? Почему все такие молчаливые? Давайте обсуждать. Ну, а что тут обсуждать, товарищи? Вы всё, Виктор Иванович, абсолютно правильно сказали. По-моему... Моё совсем неправильно. Да, Виктор Иванович, вы ошибаетесь. Ну что вы пристали к Алёшке? Ну ведь ничего такого в его поведении я не нахожу. Ну выступил перед молодёжью, да. Так что так такая же хорошо, чёрт возьми. Ну перед кем же тогда и говорить, как не перед молодёжью? И потом, потом ну разве разве критикой авторитет горкома подрывается? А насчёт Кости Зайкина вы вообще же Это же замечательный парень. Так за что же вы хотите Лёшку наказать? Я, знаете... Ребят, я ничего не понимаю, что здесь происходит. Ну, почему же Лёшке... Товарищ Бутенко! Товарищ Бутенко! Мы ведь другой речи от вас и не ждали. Ведь вам авторитет нашей городской комсомолии... Вам больше дорог ваш дружок Быстров. А нам дорого доброе имя Зареченцев... Мы ночи не спим, язык на плечо бегаем, чтобы авторитет нашей организации поддержать. Между прочим, неплохо бы комсомольским активистам снять бы язык-то с плеча и носить его, где положено. Что? Бутенко, Бутенко. Что ну, Бутенко? ты можешь так Даша, разговаривать? Даша, ты что Бутенко? Это еще Сергей Миронович Киров говорил. Ну, не знаю, товарищи. А может Быстрову дадим слово, товарищи? Правда, скажи, скажи, Быстров уже выступал. Сажир. А еще ничего, раз? Ничего. Ничего. Пусть Николай. Быстров сам все объяснит. Да. Вы хотите что-нибудь сказать, Быстров? Что вам сказать? Да, я выступил на слёд. И всё, что пишет Печёнкин, я говорил. Вот, видите, товарищи? Так тогда всё ясно, предельно ясно. Ничего не ясно. Уж очень слабо мы занимаемся рабочей молодёжью, товарищ Крутилин. И вы, Виктор Иванович, и товарищ Рыбехин, и Вилька на завод почти не ходите. Что? Об этом я с вами говорил не раз. Об этом я сказал и на нашем собрании. Что тут такого? Разве я сказал неправду? Ну, оправдываться вы, мастер Быстров, а когда дело делать в кусты. Вот взять хотя бы фонтаны. Вы знаете, как вы нас подвели? Да непродуманное это дело с фонтанами. Лучше бы детский парк в порядок привели. Запущенный он совсем. А тут 10 фонтанов. Ведь ясно же, что с потолка взята цифра. Не сделаем мы этого. Ну, тогда, очевидно, это сделают другие. Вот ведь как получается, товарищи. Мы с вами быстрого хотели обсудить. А он нас здесь получает. И то ему не нравится, и в этом он сомневается. Есть у нас товарищи такие, которые готовы критиковать все и вся на каждом шагу. А посмотришь, у самих недостатков Куда больше, чем у критикуемых. Нет, дорогой мой, раз ты критикуешь, ты и сам смотри в оба, что у тебя делается. Конечно, это не главное, не основное, но все-таки. Товарищ Быстров, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, что у вас с семейными делами? Что же вы молчите? Конечно, это дело тонкое, понимаю, но, согласитесь, комсомольский руководитель, бросивший семью, плохой пример для молодежи. Никого я не бросал. Наоборот. Ну, это дело такое, копаться в нем не будем. Даже не верится, что это со мной На его происходит. Ближе к фактам, пожалуйста, Быстров. Опровергайте, если можете. Факты? Факты можно толковать по-разному. Все было не так, как вы здесь представили. Нет, нет, товарищ Быстров, к сожалению, все именно так. Опровергнуть вы ничего не сможете. И это, конечно, очень жаль. Будем решать, товарищи, кто за то, чтобы освободить товарища Быстрова От обязанности секретаря Комсомольского комитета завода «Октябрь» прошу поднять руки. Голосуют члены бюро. Безусловно. Я против. Что? Я не понял, Ребехин. Я против. Я тоже. Ну что же, двое против. Остальные за. Постойте, ну постойте, я хочу сказать. Виктор... Товарищ крутили. ну что вы делаете? Ведь Быстров, он хороший парень, любит, очень любит комсомольскую работу. Ну хорошо, но есть у нас недостатки. Мы понимаем, но, но за что же вы так Лёшу? А ты, Виктор, как ты можешь? Ну ты же знаешь Алексея. Это к делу не относится, товарищ Снежко. Мы решаем вопросы не по личным отношениям, А по деловым принципам? Какие это принципы? Хребет человеку ломать. Guarding? Какие это к черту принципы? Вопрос решен? Вопрос решен, товарищи. Уже проголосовали. Это не так, не так решен, не по-комсомольски решен. Эх, что вы за люди! Все-таки объясни, Рыбехин. Почему ты вылез со своими возражениями? Знаешь, Виктор, я тебе должен сказать неприятные вещи. Да. Ребята тебя поддержали. Но ты подумай, почему? Ведь они только начинают свою комсомольскую жизнь. Ты для них учитель, непререкаемый авторитет. А главное Ну что? Что главное? А главное, главное, они верят, что это не только твое мнение, а и. Ну, знаешь, не хватало, чтобы ты мне лекции тут читал. Не трудись, вроде грамотный. Тоже мне профессор, доморощенный. Ну как, Алексей? Что с тобой? Сняли. Что? Сняли. Ты сядь, Алёша, сядь, сядь. Так. Да. Вот что, Алёша. Человек ты не из слабых, А потому утешать тебя не буду. Но уверен, что поступили с тобой неправильно. Нет. Не подумавши. На днях приезжает из отпуска первый секретарь горкома партии Андрей Теренч Громов. Ну, ты его знаешь. Сразу же пойду к нему и попрошу разобраться. А ты пока в себя приди. Не надо, не надо так. Выглядишь, ты неважно. Да нет, Павлуша. Успокойся. Нет, нет, я ничего. Можно я сяду? А, да, да, да. Так вот выпей водички. Успокойся, успокойся. Фу, стыд какой! Как старик расклеился. Уж извините, Павл Васильич. А ничего стыдного тут нет, Алексей. Да, видно, такие встряски и молодым даром не проходят. Ну да, ничего, ничего. Сейчас я вызову машину, поезжай домой и отлежись, как следует отдохни. Алёша, Алёш, что мам? Ну как, не полегчало тебе на сердце-то? Да лучше мне, мам, лучше. Ты не волнуйся. А ты в тоску то не ударяйся очень-то. Нельзя так, Алёш, нельзя. Нельзя, мама. Это верно. Только вот когда знаешь, что ты прав, а доказать не можешь. А вот твой отец, бывало, часто говорил, умный человек всегда правду найдёт. Страна, говорил у нас такая. Да, редкостный мастер был. Уважали его, даже вот на войну с трудом отпустили. а отце и сейчас на заводе помнят. Я тебе говорил, участок, где он работал, так до сих пор и зовут Быстровской. Кто-то пришёл, мам. Сейчас, сейчас я посмотрю. Только ты лежи, не волнуйся, У -у -у. и я сейчас всё узнаю. Можно? Можно, можно, можно. можно. Просто Здравствуйте. Проходите. Спасибо. Здравствуйте. Проходите. Садитесь, садитесь, пожалуйста. Спасибо. Здравствуй, Алексей. Вот зашел проведать. Давно собирался, да все заботы. Начальство сто раз в день вызывает поручений уйма. Ну, садись, раз пришел. Спасибо. А сейчас я тебе величайку принесу. Спасибо. Да, ну и народ у нас, я посмотрю, Алексей. Ох, народ. Я комсомольский актив имею в виду. А что такое? Ну, ну как же, представь себе, что товарищ Быстров секретарь комитета комсомола завода. Ну и заболел. Да у него бы отбои не было бы от людей. Охали бы и ахали, и как и что. Но вот сейчас он, так сказать, не начальство. И что же? Где ахи и охи? Где цветы? Где друзья? Это что же за демагогия такая, а, печенки? Бутенко... Ага. А, вот и МК. Алексей, принимай гостей. Ешь. Yes. Ходите, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, Здравствуйте. Алексей Фёдорович, что ты вам цветы? Ой. А куда поставить? А? Да ну, приткни. Ну, вот как ты, Алёш? Да спасибо, вроде поправляешься. Давай, Алексей Фёдорович, поправляйся скорее. Стараюсь, ребят, стараюсь. <laughs> спасибо. Да вы рассаживайте. Что, сесть, рассаживайтесь. Спасибо, Олежка. Так. Э -э, Виля, да? а Виля, между прочим, имею в виду, ведь Крутилину может, не понравится, что ты здесь долго сидишь, а тут чьи распиваешь. Нет, да, почему так? же? Наоборот, он мне лично поручил узнать, как здоровье быстрого. Что Крутилин? А -а -а. Вот что. что это его, вдруг моё здоровье заинтересовало? Ну, ладно, можешь передать Крутилину, здоровье моё хорошее. Думаю, это уж ты оценил. И моё терпение тоже. Да. Ну, Вообще-то мне пора. Надо ещё в некоторые организации попасть. Так что я пойду. Давай, давай. подальше от греха. Вот таких опасаться надо, Пущи огня. Да, явление, как говорится, хоть и нетипичные, но, к сожалению, А, Ладно. Ну, ребят, рассказывайте, какие новости? Испытания еще не были? Лешка, испытания комбайна прошли успешно. В понедельник пускаем конвейер. Ну, поздравляю тебя, Вот Это новость. Мам, ты слышишь? Ой, ребят, поздравляю вас. Мам, тащи на стол всё, что у нас есть и чего у нас спокойное. нет. Сейчас, ты сейчас. не говори, ты же Алексей, ты сам. Лежи, не волнуйся. Ох, ребят, ну Стреляем это всё. тебя, Лёша. Здорово, а? Лёшка, верно? Здорово, да это лучше всякое лекарство. Спасибо, Лена, за новость, спасибо. Ну-ка, ну-ка, ты не очень, ты не очень, лежи. Ой, лежите, Алексей. Лёш, ладно, ладно. а ты знаешь, нового секретаря... Ребята выбрать не захотели. Подождём, говорят, до конференции. Да -да. В обком комсомола написали. Пусть разберутся. Да, конечно, разберутся. Ну, факт. Вот Послушай-то. Да? Да, квартира Быстровых. А, а, а кто говорит-то? Громов? Какой Громов? Громов. Ну, да, гром. А-а-а, первый секретарь горкома партии. Простите, товарищ Гром. Да. Да. Да нет. Он ничего себя чувствует. Ты как? Да, ничего. Ничего. Ничего, ничего. тоже. А? Ага. Это сейчас, сейчас этому устроим. Ну помоги к столик сюда, давай. Давай кровать подвинь. Ага. Передаю трубку, товарищ Гром. Здравствуйте, Андрей Терентьевич. Спасибо. Да ничего особенного. Зубец какой-то в кардиограмме им не понравился. Да я и так уж себя критикую тут беспощадно за то, что расхворался не вовремя. Что? Да нет, хныкать не хнычем. Не дают. Тут у меня, знаете, какой контроль. Да уж, мы тут... Спасибо, Андрей Терентьевич. Большое спасибо. Ну, что? Алексей, ну что, что сказал? Что сказал? Что сказал? сказал? А а звонил? Ну Давай. что сказал? Что сказал? поправляться велел а потом за дела. Ну, понятно. Дел, говорит, у нас столько, что только плеч подставлять. Ну, Ребята, вы знаете, что я решил? Вот как только встану на ноги, сразу пойду на отцовский участок техникам. На наш участок. Да. Вот здорово. здорово на да. наш участок, колюшки. Лёш, <смех> ну, выздоравливай скорее, ведь у нас скоро заводской праздник, и мы тебя очень ждём. ждём Спасибо, Лена. Комбайн, комбайн мы, ребята, освоили. Первые серийные машины сошли с конвейера. Это большое дело, и это... Ваша заслуга, товарищи комсомольцы, а, и особенно хочу подчеркнуть роль товарища Быстрова. А, а, а! А! Слышите, товарищ Крутилин, А вы удивляетесь, почему нового секретаря ребята не выбирают? любит Олежка. Комсомольцы хотят поставить Алексея делегатом на городскую конференцию. Даже. Внимание предоставляется комбайнеру Маше Ивановой. Такая печушка уже комбайнер. Я, дорогие товарищи, буду работать на вашем комсомольце, на вашем комбайне. Машина хорошая. Но есть к вам, товарищи, одна серьезная претензия. претензия? претензия. Ну, вернее, одна просьба. Очень просим, скорее давайте ваши машины И как можно больше. <связь> От молодежи Болгарии выступает товарищ Георгий Благоев. Дорогие друзья, мы комсомолцы Болгарии любим советскую молодежь и учимся неё. На нашем заводе мы никак не могли поднять выработку на обработке поршней гидромеханизма. А что такое поршни? Это жатки, это косилки, это комбайн. Ну вот, тогда мы познакомились с опытом вашего завода. И что же? мы стали вырабатывать за смену по 5 норм мы использовали резец товарища Орлова я очень хочу познакомиться с ним вот Георгий пожалуйста познакомьтесь это Павлик Орлов здравствуйте вы знаете что Я хочу показать тебе, Павлик, поршень, обработанный твоим резцом. Вот он. Чистая работа. Спасибо, друг. Да. Я на рассвете, Только нам душе в не покой. не да, Лена? Да, Лена? А да, ну, что ж ты молчишь, Леночка? Судьи, Давай на мировую, а? Дружба, Хорошо. Только ответь, почему вы так расправились с Лешей? Фазе ну, фазе, <свят> ну, слушай, Лена... Ты все-таки постеснялась заступаться за своего, ну, кого там, бывшего дружка, что ли. Пусти! Пусти меня! Лен! Лен! А, лидер, главнокомандующий. Разрешите подышать с вами одним воздухом или нельзя? Вы что, хватили бутенко? Самую малость. Вот не люблю пить Совсем не люблю, а выпил. Обидно мне, что ты вот здесь, а Лёшки Бустрова нет, шуметь больной не лежит. Не надо шуметь, шуметь не надо. Да что шуметь, ведь это его праздник. За что же вы так Лёшку-то, за что? Эх ты, флюс. Ладно, поболтал, хватит. Но погоди, дадут тебе по этому флюсу, дадут. Поймёшь тогда. Знаешь, больно ведь тебе будет. Ну ладно, иди, иди проспись, я-то просплюсь. Виктор Иванович, Виктор Иванович, звонил товарищ Громов. Просил вас к себе. Что у вас произошло с Быстровым, Крутилин? Был у меня Луговой с октября. Портком завода просит горком партии разобраться в этом деле. Андрей Терентьевич, нам всё ясно. Быстрого мы сняли за дело. Ну, портком. Понимаете, Андрей Терентьевич, я скажу вам прямо. Так. Не баловали бы они своего этого Быстрого? Ничего бы не произошло. Ишь, как вы зло про Быстрова. А? Да ну что Андрей Терентьич. Да. Крепко он вам Крутилин, видать, насолил. Крепко. Вот что. Подумайте еще раз обо всей этой истории. Взвесьте все. Вот мне кажется, что она не закончена. Разобрались мы, Андрей Терентьевич. Честное слово, Разобрались. Но поверьте мне, мы правы. Хотелось бы верить. Хотелось бы верить, что вы правильно решили. Но не знаю. Не знаю. Посмотрим. Городская комсомольская конференция покажет. <музыка> Хорошо выступают делегаты, верно, Андрей Терентьевич? Есть что сказать ребятам. Да, молодцы. Но при ней только разворачивается. Это кто выступает? Башилов с приборостроительного завода. Послушаем. Товарищи! Товарищи! Товарищ? Товарищи, меня, да и всех нас приборостроителей, беспокоит одно очень важное дело. Я хочу сказать о подчине товарища Орлова. Ведь вот новатор он у нас, известная личность. Ну как же неизвестно, если даже в Болгарии о нём знают? Вот вот товарищ Кручерин, верно? В Болгарии знают, в институтах, школах знают. И даже я слышал в Ателье мод он выступал. А вот нам, соседям, заполучить уважаемого товарища Орлова не удаётся. А нас очень интересует его метод. Прошу справку. Товарищ Орлов, справки потом, в Ой. конце конференции. Да ты, Павлик, не расстраивайся. Ведь я ведь я что хочу сказать? Заводов то у нас в городе, слава богу, не один и не два. Везде побывать ты все равно не успеешь. Ну да. Да. Так вот Горкому хорошо бы школу или курсы организовать для ребят, которые связаны с металлом, чтобы передовые методы изучить. Это Правильно, вот правильный. Или, сказать. или вот что еще. У нас на заводе 127 человек не выполняют норм. Ну двое Лодри, это известно. Остальные ничего, ребята, научить бы можно. Так, товарищ Башилов, вы учите. Кто ж не даёт вам учите? Вы что, маленькие, соску вам что ли нужно? Вы не маленькие, и кое-что делаем. Но Но товарищ Крутич, Игаркову следует глубже вникать в заводские дела, больше заниматься вопросами производства. Я знаю, что об этом же всегда говорил и спорил с вами товарищ Быстро. Кстати, Кстати, товарищ Крутич, Комсомольцы прибора строительного просят объяснить, за что вы сняли Быстрова. Товарищи, товарищи, мы сейчас не разбираем дело Быстрова. Говорите по существу, товарищ Башилов. А я и сказал всё по существу, товарищ Крутилев. <плодисменты> слово, слово имеет товарищ Чибис. Технологический техникум Ой, Братцы, О! что это у вас с таким толстенным роном бумаги вышло, а? Петя, это что, твоя речь, да? Наверное Нет, товарищи, это не речь Это циркуляры горкома, которые организация получила за год 379 307. Держите Вот видите, товарищи, почти по всему залу растянулся свиток. Бумаг пишем много, меньше надо, ну раз в десять. Вот и вся моя речь. Товарищи секретариат, работаете? Работает. О, редакционная комиссия, я вижу, тоже залита делом. Да, Печенкин, работаем, работаем. Товарищи, вы мне можете объяснить, что происходит? А, а? что такое? Да ведь все шло как по маслу. Доклад Крутилина мне, здорово понравился. А Нет. сейчас пошла чепуха какая-то. А, а ты что же, ты рассчитывал на тишь да благодать? А тебе, Бутенко, очень хочется, чтобы эта вся буза продолжалась. Ну, спокойно, Печенкин, во-первых, это не буза, вовсе не буза. А во-вторых, мне хочется, чтобы кое-кому показали его место. Ну, знаешь... Да-да, раз не хватило пороха у бюро горкома, так быстро сделает конференция. Я, товарищи, сначала скажу об успехе. Есть у нас эти самые успехи? Конечно, что есть. Наш горком смело, я бы сказал, исключительно смело выдвигает кадры. Вот хотя бы взять товарища Печон. Печенкин на октябре работал очень блистал там. Всерьёз его заводские ребята и сейчас не принимают. Дурак, говорят, не дурак, но умным не назовёшь. А теперь, смотрите, заворгом у нас работает. Ну, Печёнкин, поздравляю. Ну вот что, я сейчас же пойду и дам справку. Справку? О чём? Будешь доказывать, что ты умный, да? Ну, вот увидишь. Ну, давай, давай. Хотя в наше время зажимщики-критики уже должны были перевестись, но чего греха таить? Многие ее и нынче не любят. Факты? Пожалуйста. Быстрого сняли? Сняли. Инструктор не был в горкоме. Острый парень. Где он? А что это значит? Это значит, что наш горком комсомола встал на путь зажима критики. И это совершенно неверно. Яша, в 37 записках требует дать слово Быстрову. Mm, Быстрову, прекрасно. Mm. Вот что. Пойди сейчас же скажи об этом Крутилину. Обязательно. Хорошо. Андрей Терентьевич, тут некоторые требуют в записках, чтобы Быстров выступил. Как вы считаете? А почему вы об этом спрашиваете? Ну, что он может сказать? Жаловаться начнет, демагогию затеет. Я считаю, что слово ему давать не надо. А я считаю, что хозяева здесь делегаты. Ну что ж. Слово имеет товарищ Быстров. Постараюсь коротко доложить вам, товарищи, как работали комсомольцы октября. Правда, последнее время я несколько отошёл от комсомольских дел. Не по своей вине, впрочем. Но что я скажу не так, наш товарищ меня поправит. Товарищ Быстров! Товарищ Быстров, может быть, расскажешь, как задание по Лесогорску выполнили? Расскажу. Всем известно, что комсомольцы октября работают в Казахстане, на Алтае, на стройках большой химии. Но вот в Лесогорск наши ребята действительно не поехали, хотя и рвались мы туда отчаянно. Но так решило руководство завода. Надо было осваивать комбайн. Я считаю, что первейшим долгом комсомольцам является работа там, где всего нужнее. Коммунизм ведь строится везде. И наш комбайн – это тоже какой-то вклад в строительство коммунизма. Так или не так? Безусловно, товарищ Быстров. А что касается Лесогорска или любых других краёв и строек, то наши ребята готовы ехать когда угодно и куда угодно. Товарищи! Я хочу сказать конференции. Все обвинения, которые бюро горкома предъявило нашей организации, и неправильное воспитание активы, и противопоставление горкому, и чрезмерное увлечение вопросами производства, все это, если не выдумано начисто, то во всяком случае поставили нас ног на голову. Не дело говорить, Быстров. Не Я дело Дело! Взялись мы за комбайн Зачем, видите ли, взялись? Создали комсомольский штаб по шефству за машиной Зачем штаб? Объявили поход за точное литье Какой еще поход? Взяли под свою защиту одного нашего комсомольца Не заступись мы за него, осудили бы парня. Так вы знаете, как нам за это досталось? Как нам попало? И правильно, правильно попало. С хулиганами надо бороться, а не защищать их. Зайкин не хулиган, а лучший на заводе токарь и, между прочим, делегат нашей конференции. Я не собирался сегодня выступать, но не выдержал. Больно мне и многим из нас, больно за нашу организацию. Ведь мы можем делать гораздо больше. И это, товарищ Крутилин, вы должны понять. Да, учили тебя, Быстров, учили, а пропу что-то не видно. Откуда у вас такие замашки, Крутилин? считаю, что Президиум неправильно ведет конференцию. Понятно, неправильно. Нельзя перебивать. Надо дать возможность высказать свое мнение. Это первое. Второе. Товарищ Крутилин, где вы подчеркнули свою сногсшибательную теорию конструктивной критики? Так, да, Партии учат, что критика – право каждого, а не избранных. А по-вашему, выходит – что критиковать могут лишь те, кто сам не имеет недостатков. А это значит, что критиковать никто не может, ибо людей без недостатков нет. Кто эта девушка? Не знаю, Андрей Терентьевич. Жаль, очень жаль. Толковая девушка. Надо бы узнать. Внимание! Внимание, товарищи! Объявляется перерыв. Надюха, ну чего ты труса празднуешь? Почему не хочешь выступать? Да ведь боязно, Кость. Видишь, сколько народу-то. Ну и что? Ой, у меня просто сердце заходится. Ну-ка дай-ка посмотреть твои листки. На, посмотри, Кость. Так. Ой. Да ведь, ну, толковая же речь. Правда? Ну. Да я же тебе правду говорю, честное слово. Ой, ты гляди, все на уровне. Да не бойся ты. О чем толкуете, товарищи делегаты? Не секрет. Не секрет. А? Здравствуйте, товарищ, товарищ Громов. Здравствуйте, здравствуйте. Да вот она к выступлению готовится. Да вы сидите, ребят, вы сидите. Я лучше к вам подсяду, можно? Ой, пожалуйста. Спасибо. Конечно, садитесь. Спасибо. Это да поздновато, пожалуй, готовиться к выступлению. Дел к концу идет. Ну вот, видишь. А вы откуда, ребята? С октября. С октября? Да. Интересно. А что вы думаете об Истрове, о его выступлении? Ой, здорово, здорово, товарищ Громов. Молодец, Алексей Федорович, все правильно сказал. Ну, вот как ты считаешь, Коля? <свят> ну, Алексей Федорович, он <свят> такой, что... Ты <свят> знаешь, мне тоже понравилось его выступление. Так, значит, не забыли быстрого, не забыли, помните? Ой, да что вы, что вы! Конечно! Ребята до сих пор чуть что к нему бегут. Начальник начальных говорит, что придется для Алексея Федоровича, он у нас мастером работает. Так. Отдельный кабинет сооружать. с оружием. Уж очень посетителей много. Один за одним так и идут, молодцы. Молодцы. А вот крутили на нее очень любят. Вот почему? Почему? Как вы думаете, ребят? Да ведь вот человек без тёплого слова, что слове без песни? Так. Алексей Фёдорович, мы идём ну, ну как брат. Угу. Обидел кто? С работы какая закавыка. Думали, что не ладно всё к нему. Ой, да вы не думайте, товарищ Громф, он строгий. Ну, нет, нет. Он очень даже строгий, Быстров-то. На свой. Я я Крутилин, а вы всё Быстров. Да мы мы и говорим. Понимаете? Ну вот товарищ Крутилин. Да ну, но ну совсем он не то, что Алексей Фёдорович. Ну ладно, ладно, ребята. Спасибо за беседу. Ой, пожалуйста, что ли? Ну, как дела, товарищ Крутилин? Да неважные дела, Андрей Терентьевич. Неважные, вы ведь сами видите. И все из-за этого Быстровой. Не то вы говорите, Крутилин, не то. Неважно, к вам актив относится. Вот вы все на Быстрого валите, а вот вы посмотрите, посмотрите, как ребята около него вьются. Да дружков у него много, Андрей Терентьевич. Дружков? А, по-моему, он любит людей. Любит. Да, трудно это дело руководить людьми. Очень трудно. Вот если человек, работающий с тобой, стал расти, его жизнь стала духовно богаче и полнее, Вот тогда ты настоящий руководитель. Сегодня вам ребята скажут, оправдали ли вы их надежды и хотят ли они видеть вас своим вожаком. Андрей Терентьевич, все будет зависеть от вас, от вашего выступления. Делегаты ведь могут и ошибиться. Не ошибутся, не ошибутся. 700 человек, семьсот умов. Товарищи! Товарищи! Оглашаю протокол счётной комиссии. Грачёв за 670, против 30. Драгин. Драгин за 665, против 35. Хрутилин. Хрутилин за 447 против 253 товарищи товарищи прошу тишины прошу тишины печенкин за 37 против 663 товарищи товарищи товарищи, товарищи. Рыбёхин за 629 против 71 Быстров за 695 против 5 я перед тобой, Леночка. Очень виноват. Ну, спасибо, что пришла. Проводи меня до дома. Не надо уходить, Вить. Пойдем лучше к ребятам. Нет, я пойду. Чужая радость это не для меня. Зря ты так, Виктор. Здесь нет чужих. А, это ты. Судя по всему, на моём месте будешь. Ну ладно, я пошёл. Витя! Витя! Лёша, я очень-очень рада за тебя. Я тебя поздравляю. Так хорошо там в Доме культуры с ребятами. Так не хочется уходить от вас, Лёша, но... Лена, мне надо... Я, в общем, решил сказать, Лена, не могу я без тебя. Вот так. Говорят, молчание знак согласия, а у нас выходит наоборот. Леш, Леш, честное слово, я, ну ты пойми, Думаешь, мне легко, но ну, ему сейчас совсем плохо. Я пойду, Леша, к нему пойду. Спасибо тебе за все. Алеша, быстро! Иди! Быстро! Давай, быстро! Иди! Иду, ребята!